Сегодня за ужином меня без конца преследовал взгляд Людвига, скользнувшись в сторону. Я невольно еще больше потянулся к Владе. И вдруг испугался, не упустил ли я его. Удалось ли мне хоть раз вовлечь его в свой мир? После ужина Власта осталась на кухне, а мы с Владимиром пошли в комнату. Я попытался рассказать ему о песнях. Это же так интересно, так увлекательно. Но у меня почему-то не получилось. Я, пожалуй, выглядел ментором и боялся, что навожу на Владю скуку. Владя, конечно, сидел и молчал, и, похоже, слушал. Он добрый, он ко мне всегда добр. Но знаю ли я, что творится в его голове? Когда я уже изрядно намучила его своими речами, в комнату заглянула в ласт и сказала, что пора спать. Что поделаешь? Она, душа дома, его календарь, его часы. Не будем ей перечить. Ладно, сынок, покойной тебе ночи. Я оставил его в комнате. В той самой, с физгармонией. Он спит там на тахте, что сниклерованными ножками. Я сплю рядом в спальне на супружиской кровати вместе с властой. Спать пока не пойду, не усну. Буду долго ворочаться и боюсь разбужу власту. Пройду-ка ещё по саду. Тёплая ночь. Сад у нашего старого надэтажного дома полон давних деревенских ароматов. Под грушей скамейка. Чёрт-тов Людвиг, надо было ему именно сегодня заявиться. Боюсь это дурной знак. Мой старинный товарищ. Как раз на этой скамейке мы часто сиживали еще мальчишками. Я любил его. С первого же класса гимназии, как только познакомился с ним. Мы все и мизинцы его не стоили, но он никогда не задавался. Школу и учителей в грош не ставил и все делал наперекор правилам. Почему мы с ним так подружились? Наверняка это перст судьбы. Мы оба наполовину осиротели. Умерла, у меня умерла в родах мама. А у Людвига, когда ему было 13, отца угнали в концлагерь, и он уже никогда больше не видел его. Почему немцы упекли старого Яна, так никто до конца и не знал. Ины с усмешкой утверждали, что на его совести были какие-то аферы и спекуляции. Работал десятником в бригаде Каменчикова в одной немецкой фирме, и ему удавалось разными махинациями доставать лишние продуктовые карточки. Людвиг говорил, будто он отдавал их одной еврейской семье, что голодала. Кто знает, Те евреи уже никогда не вернутся, чтобы подтвердить это. Людвиг был старшим сыном, а в те годы единственный младший братик умер. После ареста отца они с матерью остались одни, жили в страшной нужде, гимназия влетала в копеечку. Похоже, было Людвигу придётся бросить школу. Но в час двенадцатый пришло спасение. У отца Людвига была сестра, которая ещё задолго до войны составила выгодную партию с богатым землевладельцем-строителем. После этого с братом Каменщиком почти не встречалась, но когда брата арестовали, её патриотическое сердце дрогнуло. И она, договорившись с невесткой, взяла Людвига под свою опеку. Её единственная дочь была чуть придурковатой, и Людвиг своими талантами всегда возбуждал в ней зависть. Однако она и её муж стали не только оказывать племяннику денежную поддержку, но и ежедневно приглашать его в дом. Его предоставляли городскому, представили городскому бамонду, что собирался у них. Людвигу приходилось без конца выражать им свою благодарность, ибо от их поддержки зависела его учёба. При этом он любил их как собака палку. Фамилия их была Кутецкие, ставшая с тех пор у нас ныряцательной для всех спесивцев. Строитель Кутецкий был меценатом, скупал множество картин у пейзажистов нашего края. Ну это был сплошной китч, не привиде боже. Паня Кутецка останавливалась перед картиной, рассказывал Людвиг и восторженно вздыхала. О, какая перспектива. Они судили о картине исключительно по тому, как на ней изображалась перспектива. На небе сколько Утецкая смотрела свысока. Она не могла простить брату, что тот не сделал хорошей партии, и даже после его ареста не изменила к ней отношения. Пушечная жертва жерла своей благотворительности, она нацелила исключительно на одного Людвига. Видела в нём продолжателя своего рода и мечтала усыновить его. Существование невестки рассматривала как досадную помеху. Ни разу даже не пригласила её к себе в дом. Людвиг в виде этоскрежетал зубами. Он часто еле сдерживал себя, но мать всякий раз слёзно умоляла его быть разумным и выказывать к утецким благодарность. Всемоходный Людвиг ходил к нам. Мы были словно двойняшки. Отец любил его едва ли не больше меня, гордился, что Людвиг взахлёб глотает его библиотеку и знает каждую книжку. Когда я стал принимать участие в студенческом джазе, Людвиг захотел быть там со мной. Купил в комиссионке дешёвый кларнет и за короткий срок научился вполне пристойно играть. Играли мы в джазе вместе, вместе пошли в капеллу с цимбалами. В конце войны выходила замуж дочка у тецких, и мадам Каутеска решила устроить свадьбу со всей пышностью. Пусть за женихом и невестой будет пять пар подружек и дружков. Обязала быть дружкой Людвика. и определила его в пару с одиннадцатилетней дочкой местного аптекаря. Людвиг тогда потерял всякое чувство юмора. Злился, что должен разыгрывать шута в балагане этой чванливой свадьбы. Он хотел, чтобы его считали взрослым, и сгорал от стыда, когда ему пришлось подставить руку одиннадцатилетнему заморышу. Бесился, что Каутецкий демонстрирует его как светильство своей благотворительности. Бесился, что вынужден приобрать и целовать об слюнявленный Вечером он улезнулся с свадебного пиршества и прибежал к нам в задний за... зал трактира. Мы играли, попевали, потешались над ним. Он разозлился и объявил, что ненавидит помещан. Потом проклял церковный обряд, сказал, что плюёт на церковь и что порвёт с ней. Тогда мы не восприняли его слов серьёзно. Но вскоре после войны Людвиг действительно так и сделал, и кутецских тем самым смертельно оскорбил. Но его это мало волновало. Он с радостью распрощался с ними, начал неведомо почему симпатизировать коммунистам, ходил на лекции, которые они устраивали, покупал книжки, которые, мы, которые они издавали. Наш край был столь католический, а гимназия в особенности, и всё-таки мы готовы были простить Людвигу его коммунистические безрассудства. Мы признавали его превосходство. В 47 нам вручили аттестат об окончании гимназии, а осенью мы разбирались по свету. Людвиг поехал учиться в Прагу, я в Брно. Мы оба оставили дома двух одиноких родителей. Людвиг – мать, я – отца. Брод у от нас, к счастью, не более двух часов поездом. Но Людвига после окончания гимназии я целый год не видал. Да, это был именно 48-й год. Вся жизнь пошла кувырком. Когда на каникулах к нам в кружок пришел Людвиг, мы слегка растерялись. В февральском перевороте мы видели наступление террора. Людвиг принес кларнет, но он не понадобился ему. Всю ночь напролет мы проговорили. Тогда ли начался разлад между нами? Думаю, нет. А в ту ночь Людвиг, пожалуй, целиком завладел моими мыслями. Он по возможности уклонялся от споров о политике и говорил о нашем кружке. Говорил, что мы должны осмыслить нашу работу с большим размахом, чем прежде. Какой толк, дескать, лишь воскрешать утраченное прошлое? Кто оглядывается назад, кончает, как лотова жена». «Так что же нам теперь делать?» – забрасывали мы его вопросами. «Разумеется», – отвечал он, – «как зеницу оку надо беречь наследие народного искусства, но этого недостаточно. Настало новое время. Для нашей работы открываются широкие горизонты. Наш долг – вытеснять из всеобщей музыкальной культуры повседневности пустые песенки и шлягери, бездуховный китч, которым мещане кормили народ. Им на смену должно прийти настоящее, подлинное искусство народа, которая составит основу современного стиля жизни и искусства. Занятно. Однако то, что Людвиг говорил, напоминало старую утопию самых консервативных моравских патриотов, те всегда бунтовали против безбожной порчности городской культуры. В мелодиях Чарльз Стоуна им слышалась сатанинская свирель. Ну что с того? Тем понятнее звучали для нас слова Людвига. Впрочем, его дальнейшие рассуждения казались уже оригинальнее. Он повел речь о джазе. Джаз вырос из народной негритянской музыки и завладел всем западным миром. «Оставим», — говорил он в стороне, — факт, что джаз постепенно сам стал коммерческим товаром. «Для нас он может служить вдохновляющим доказательством, что народная музыка обладает чудодейственной силой, что из нее может вырасти всеобщий музыкальный стиль эпохи. Мы слушали Людвига, и к нашему восторгу постепенно примешивалась неприязнь. отталкивала от нас его уверенность. Он держался точно так же, как и все тогдашние коммунисты, словно заключил тайный договор с самим будущим и правомощь им было действовать от его имени. Он вызывал у нас антипатию, пожалуй, еще и потому, что стал вдруг не таким, каким мы его знали. Для нас он всегда был корешем и зубоскалом. Сейчас же он говорил с пафосом и не стыдился своей высокопарности. И, конечно, отталкивал нас еще и тем, что так естественно, без всяких колебаний, связывал судьбу нашей капеллы с судьбой коммунистической партии, хотя никто из нас в ней не состоял. Но, с другой стороны, его слова нас привлекали, идеи его отвечали нашим самым сокровенным мечтам и неожиданно придавали нашему делу поистине историческую значимость. они слишком в стиле нашей любви к маравской песне, чтобы мы могли их отвергнуть. И лично я в двойне не мог. Я любил Люддвига, но любил и отца, который посылал к чёрту всех коммунистов. Люддвиговы слова перекидывали через эту пропасть мост. Я называю его про себя крысоловом. Именно так и было. Стоило ему заиграть на флейте, как мы сразу к нему валом валили. Там, где его идеи были слишком расплывчаты, мы кидались ему на помощь. Вспоминаю свои собственные рассуждения. Я говорила европейской музыке о том, что она развивалась со времён барокко. После импрессионизма она уже устала сама от себя, у неё не стало живительных соков ни для сонат, ни для симфоний, ни для шлягеров. Поэтому такое чудодейственное влияние оказал на неё джаз. Из его тысячелетних корней она начала жадно вбирать в себя свежие соки. Джаз заворожил не только европейские кабачки и танцевальные залы, Он заворожил и Стравинского, Онейгера, Мию, Мартину. Их сочинения жадно вбирали его ритмы. Однако не так-то все просто. В то же время, а точнее еще десятилетиям раньше, в жилы европейской музыки влила свою свежую, неусталую кровь и восточноевропейская народная музыка. И в ней черпали вдохновение молодой Стравинский, Яночек, Портока и Неску. Таким образом, уже само развитие европейской музыки уравновесило влияние восточноевропейской музыки и джаза, Их вклад в формирование современной серьезной музыки 20 века был равноценным. Лишь с музыкой широких слоев дело обстояло иначе. На нее народная музыка Восточной Европы почти не оказывала влияния. Здесь безраздельно властвовал джаз. И стало быть, этим и определяется наша задача. Хикродос, хиксальта. Здесь родос, здесь и прыгай. Да, это так, соглашался он с нами. В корнях нашей народной музыки сокрыта такая же сила, что и в корнях джаза. У джаза своя совершенно особая мелодика, в которой постоянно ощутимы исконные шестизвуковые гаммы старинных негритянских песен. Но и наша народная песня имеет свою образную мелодику, тонально даже более богатую. У джаза оригинальная ритмика, чья фантастическая сложность выросла из тысячелетней культуры африканских барабанщиков и тамтамистов. Но и наша музыка ритмически невероятно самобытна. Наконец джаз рождается на принципах импровизации, но и поразительная сыгорность народных музыкантов, ничего не ведающих о нотах, основывается на импровизации. Лишь одно разнит нас с джазом. Джаз быстро развивается и меняется, его стиль в движении. Ведь как круто дорога от нью-орлеанской полифонии через хард-джаз, свинг-клуб-джазо cool и так далее. В нью-орлеанском джазе даже не снились гармонии, какие используется современный джаз. Наша народная музыка – это спящая принцесса из прошлых веков истории. Наша задача – разбудить ее. Она должна слиться с современной жизнью, развиваться вместе с ней, развиваться так же, как джаз, оставаясь самой собой, не утрачивая своей мелодики и ритмики. Она должна вступать во все новые и новые стилевые фразы и говорить о нашем 20-м столетии, стать его музыкальным зеркалом. Нелегко, конечно. Это огромная задача. Это задача, которую можно выполнить лишь при социализме. Что необычного в социализме возрождали мы? Он объяснил нам: старая деревня жила коллективной жила коллективной жизнью, общие обряды сопровождали весь деревенский год. Народное искусство жило исключительно внутри этих обрядов. Романтики воображали, что девушку на покосе охватывало вдохновение, и из неё ключом била песня, как источник из источника с скалы. Но народная песня возникает иначе, чем в художественном стихотворении. Поэт творит, чтобы выразить самого себя, свою исключительность, неповторимость. В народной песне человек не отделял себя от других, а напротив, сливался со остальными. Народная песня возникала как сталактит. Капля за каплей обрастала она новыми мотивами, новыми вариантами. Её передавали от поколения к поколению, и каждый, кто её пел, придавал ей что-то новое. У каждой песни было много творцов, и все они скромно терялись в тени своего творения. Ни одна народная песня не существовала сама по себе. У каждой была определенная функция. Были песни, что пелись на свадьбах, песни, что пелись на дожинге, на масленицу, песни рождественские, песни покосные, плясовые и похоронные. Даже любовные песни не существовали вне определенных привычных обрядов. Вечерние деревенские гулянки, пение под окнами девушек, сватовство – все это имело свой коллективный ритуал. И в этом ритуале песни занимали свое раз и навсегда установленное место – Капитализм разрушил старую коллективную жизнь, и тем самым народное искусство утратило свою почву, смысл своего бытования, свою функ, свою функцию. Честны были бы попытки возродить его, покуда существуют такие общественные условия, в каких живут люди разобщённые между собой, сами по себе. Но социализм освободит человека от ига одиночества. Люди будут жить в новой коллективности, они будут связаны единым общественным интересом. Их личная жизнь сольётся с общественной, они вновь объединятся десятками общих обрядов, создадут свои новые коллективные традиции, а некоторые позаимствуют из прошлого: дожинки, масленицы, плясовые забавы, трудовые обычаи, возникнут и новые: 1 мая, митинги, праздники освобождения, собрания. Здесь всюду найдёт своё место народное искусство, здесь оно будет развиваться, меняться, обновляться. Можем ли мы это понять наконец? Перед моими глазами всплывал день, когда у деревних на наших улицах стояли привязанные вёсковые лошади. За несколько дней до этого Красная армия отбила наш город. Мы надели праздничные национальные костюмы и пошли играть в парк. Потягивая вино, играли безустренно много часов подряд. Русские солдаты вторили нам своими песнями. И я говорил себе тогда, что настаёт новая эра, эра славян. Мы такие же наследники античности, как романские и германские народы. В отличие от них, мы проспали, продремали много столетий. Зато выспались, и сейчас мы бодры, настал наш черёд. Это ощущение снова сейчас возвращалось ко мне. Я непрестанно думала о наших истоках. У джаза корни в Африке, а ствол в Америке. Наша музыка уходит с живыми корнями в музыкальность европейской античности. Мы хранители старого и драгоценного дара. Мысли выстраивались абсолютно логично, цепляясь одна за другую. Славяне приносят революцию, с ней и новая коллективность, новое братство, с ней и новое искусство, которое будет жить в народе так, как когда-то старые деревенские песни. Высокая миссия, которую возложила на нас история, на нас юноши у цимбал, была поистине невероятной и при этом поистине закономерной. А вскоре оказалось, что невероятно начинает и в самом деле сбываться. Никто никогда не сделал для нашего народного искусства столько, сколько коммунистическая власть. Огромные суммы осигновала она на организацию новых ансамблей. Народная музыка, скрипка и цимбалы ежедневно звучали по радио. Моравские и словацкие народные песни наводнили институты, праздники Первомая, молодежные гуляния и эстрады. Джаз не только совершенно исчез из обихода нашей страны, но стал символом западного капитализма и его упадка. Молодежь перестала танцевать танго и буги-вуги, и на своих увеселениях и праздниках, обнимая друг друга за плечи, водила по кругу хороводы. Коммунистическая партия делала всё, чтобы создать новый стиль жизни, такой, как в Советском Союзе. Она опиралась на знаменитое сталинское определение нового искусства: народное по форме, социалистическое по содержанию. А народную форму не могло придать нашей музыке, танцу, поэзии ничто другое, кроме народного искусства. Наша капелла плыла по вздутым волнам меды политики. Скоро она стала известна по всей стране. пополнилась певцами и танцорами, превратилась в мощный ансамбль, который давал концерты на сотнях эстрад домов и ежегодно выезжал за границу. И пели мы не только по старинке о янечке, что убил свою милую, но и новые песни, которые создавали в ансамбле сами, вот хотя бы о том, как живётся хорошо там, где нету пана, или песню о сталине, о вспаханных межах, о дюжинках на кооперативном поле. Наша песня уже перестала быть лишь воспоминанием о старых деревнях, она жила, Она принадлежала к новейшей истории, она сопровождала её. Коммунистическая партия горячо нас поддерживала. И потому наши политические отговорки быстро таяли. Я сам вступил в партию сразу в начале 49. -го. Да и остальные товарищи из нашего ансамбля последовали моему примеру.